В его голосе, в его всегда чуть красноватых глазах, с их властным самоуверенным взглядом, во всем его облике чувствовались скрытые угроза и презрение. Словно он говорил про себя, «Попробуй только встать у меня на дороге, я тебя раздавлю». Марк думал, долго ли еще мне нужно тут сидеть? И вдруг из-за профиля этого грузного мужчины, бесповоротно усевшегося между ними, он поймал ее взгляд. Быстрый, уверенный, рассчитанный с удивительной точностью. А потом еще еще один, словно сама опасность, побуждала ее оставить притворную холодность. Что, если Кремьер перехватит один такой взгляд? Но надо ли бояться, как бы ласточка не расшиблась о стену, над которой она пролетает? И все-таки, не в силах этого дольше видеть, Ленун поднялся. «Уже?» Сколько в одном учтивом слове было холодной наглости.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 Но там повсюду сидело великое множество народу, и все предавались единственно разумному в этот час и в этом месте занятию. Дышали целебным свежим воздухом. Чтобы не видеть их, он пошел вдоль ограды и наткнулся прямо на полковника Эркота и его супругу, которые шли со стороны Найтсбриджа. Оба немного возбужденные, и раскрасневшиеся после завтрака у знакомого генерала, где рассказывали про монты